Глава 24. Мы опять вляпались. Серьезно так вляпались. Эх, хотя когда у нас было все как у нормальных мастеров-то, мы все время ходили по грани, по грани традиций, по грани морали, по грани закона. А потому все закономерно. А ведь казалось, что вот она. Та полная свобода, о которой с таким придыханием говорила Ирина, ради которой мы неделю пахали на последнем издыхании, ради которой пошли на эту самоубийственную миссию с коллекционером, ради которой пережили нападение дикаря. Остался буквально шажок и... ржа. Я уже и сам сомневался. Сделали ли мы все правильно? И действительно сможем ли оправдаться? Тогда, чувствуя ее боль и буквально рвущуюся пополам душу, я не сомневался. Тем более и тому парню судьба давала шанс. Если бы не мигающая метка смерти, показывающая спорную судьбу, то все было бы иначе. Так что сидим теперь, правильные и честные, и ждем суда, от имени которого выступила экзаменационная комиссия. Мы ведь поглотили скверну, не дали ей умножиться в призме, так что максимум посадит под строжайший домашний арест. М -м, в клане, да. Но если дадут высказаться... Может, и не последует никаких санкций. Мои мысли прервала тетя. Появилась неслышно, как тень, и отозвала меня в сторонку поговорить. «Микаэль, ты вырос в клане, и я прекрасно понимаю, что такая дурь даже не пришла бы тебе в голову», — начала она. «Теперь ты осознаешь, что эта смеска не имеет права на оружие». Я вскинулся, чтобы защитить Ирину и пояснить, но меня остановили резким взмахом руки. «Ты всегда был послушным и ответственным». «Я уверен, но ты объяснил ей, что она нарушает наши незыблемые законы, так?» Мариэла требовательно заглянула мне в глаза. И я нехотя утвердительно кивнул. «Но мне опять не дали открыть рот». «Получается, твое мнение ее не интересует», — печатала тетя каждое слово. «Ты для нее не авторитет. Эта девчонка слишком легко идет на поводу своих желаний». «Ирина не хотела ничего дурного», — не выдержал я. Тетка явно перегибала древка. «Это она мне рассказывает про Иринины мотивы? Мне? После того, как я их не просто ощущал, а аж костным мозгом прочувствовал. Тем более, что метка смерти мигала. У пацана еще был шанс, и этим шансом стали мы». а ты попробуй это доказать высокой комиссии. Даже если и так, в вашем положении вы обязаны были сдать экзамен без нареканий. А теперь все только утвердились в вашей некомпетентности. Кто знает, что вы вытвердите в следующий раз? Детство в древке играет, розовые цвирки про мир во всем мире вокруг хороводы кружат. Она взяла небольшую паузу, а потом проникновенным голосом продолжила. Я думаю, ты должен знать, ты все еще числишься недееспособным. а я ведь уже и забыл этот прискорбный факт. Действительно, ведь по документам я — нестабильное оружие со склонностью к суициду, опекаемое Ириной. Но рядом с моим мастером я не чувствовал себя опекаемым. Наоборот. А потому никто не станет тебя ни в чем обвинять. Ты можешь просто вернуться домой. В клан. Слегка улыбнулась Мариэлла. «Нет». Судорожно замотал я головой. «Мы с мастером связаны намертво. Она просто умрет без меня. Я… Я могу показать заключение врача!» «Это устаревшие данные», — Тетка покачала головой как-то даже слегка недоуменно. Никто не знает, что произошло с ее душой после убийства дикаря. Но рана на ауре затянулась, словно зарубцевалась, и даже начала восстанавливаться. «Медленная и мучительная смерть ей не грозит, даже если вашу связь разорвут. Более того, лекари готовы эту смеску на руках носить, лишь бы разобраться. Так что не пропадет она без тебя». «Это… это как?» — ошалил я. «Разве это вообще возможно? Это же…» «Да». Целители той клиники, где вы лечили её после ранения в спину, сами до сих пор в шоке и жаждут ее обследовать, даже если им придется миллион кубов ей выплатить. Тетя резко приблизилась. «А ты ей больше ничего не должен. Одно твое слово, и опеку переоформим в мгновенье ока, а как отдохнешь, вернем тебе полный набор прав, и ты сам выберешь себе в клане нового мастера». Я даже сглотнул от удивления. «Сам?» «Не поставят перед фактом?» «Не привяжут насильно, а сам?» Это слегка выбивалось из картины мира. «Хочешь сказать, что, вернувшись, я смогу самостоятельно выбрать себе мастера?» Недоверчиво переспросил я. «Да, ты знаешь, я держу слово», — Четко кивнула Мариэлла. «Знаю. Держит. Иногда даже во вред себе. Но все это звучало уж слишком подозрительно. Не настолько я был ценен, чтобы предоставлять провинившемуся оружию практически полную свободу действий, тем более провинившемуся, недееспособному оружию». «В чем подвох?» — осмелев спросил я. Ржа, непривычно задавать такие вопросы мастеру, тем более старшему. Но Ирина меня уже испортила. Хотя это с какой стороны смотреть, конечно. «Нет никакого подвоха», — досадливо мотнула головой тётка. «Есть только моя ответственность за тебя, как за ему, за члена клана. Ты им все еще остаёшься, потому что моя племянница и ее броня сделали тебя своим единственным наследником». «А...» Я только и смог что открыть рот, осмысливая информацию. А еще сильно покоробила это вроде небольшая оговорка. Имущество. Ты прав, я не самая сердобольная тетка, которая искренне печется за своего племянника. Тем более, что хоть мы и вырастили тебя, но ты не наша кровь, скорее удачное вложение средств. Но для моей племянницы ты действительно стал семьей, что она и отразила в завещании. Подумай еще вот о чем. Рядом со смеской тебе никогда не получить статуса вменяемого, а значит, и наследство. Тебе понравилось быть нищим? Значит, все эти пляски и попытки нас воспитать не более, чем гонка за деньгами?» Губы искривились в горькую смешке. «Не пари ржу!» — рассердилась Мариэлла. «Это твои деньги, и никто на них не претендует!» «Угу, ну тут верю!» Тетка Мариэлла точно не претендует, это ниже ее достоинства. У нее своих выше лезвия. Но вот мой будущий мастер, который обязательно должен быть клановым. Ох, не зря Гейер предупреждал меня не возвращаться. Нет, тетка не врет. И, вернувшись, я смогу выбирать. Смогу пользоваться своими деньгами, жить в привычной роскоши и... Я невольно оглянулся на Ирину. Она сидела на скамейке в дальнем конце зала, откинув голову на стену, и, кажется, дремала. Мелкий цверчонок с нелепой короткой стрижкой. Упрямая девчонка, такая смешная, ничего не знающая. Ни мастер, ни клановая. Вообще неизвестная смеска с неясными перспективами. После клановых красоток смотреть не на что. И я ей ничего не должен, по словам тетки. А не верить ей у меня нет никаких оснований. Словно почувствовав мои мысли, хотя я как раз сейчас их закрыл самым тщательным образом, Ирина подняла голову, открыла глаза и посмотрела прямо на меня. Понимающе так посмотрела и… Спасибо, мастер мариала Я со всей возможной искренностью совершил традиционный поклон, вызвал легкое недоумение у ожидающей моего ответа тетки. Спасибо, что сказали правду. Я очень ценю вашу честность. Даже не знаю, как выразить глубину моей благодарности, но в клан я не вернусь. Когда снова обрету способность в качестве платы за моё обучение и содержание, я полностью перепишу наследство на вас. Вот шельмец. Мне показалось, или в голосе тетушки проскользнуло одобрение? Ржа! Эти женщины сами себя понимают? Что ж, если вытащишь своего мастера из-под трибунала, так уж и быть, я поверю в наличие у тебя работающих мозгов. А про наследство ржу не пари. Племянница оставила его тебе. «Не плюй на ее обелиск!» Я еще раз учтиво кивнул, улыбнулся и пошел туда, где меня ждал мой выбор и мой мастер. Шел и думал, а почему? Почему я даже почти не колебался? Наверное, дело в том, что рядом с Ириной даже воздух стал другим. И нет, я не про отравленный воздух её мира. Просто рядом с этой смешной девчонкой дышать было легче. «Да, точно, вся жизнь, все существование как будто потеряло какие-то рамки, ограничения. Это ведь именно Ирина подобрала меня буквально из ржи. Отмыла?» Тут я невольно усмехнулся, вспоминая. «Накормила?» Только бы не заржать. Вернула желание жить. Вот просто так, не ожидая того, что ей за это что-то перепадет. Что-то никто из клановых мастеров, что теперь так меня хотят, не поспешил меня вытаскивать. Видимо, до возвращения тетки не решились открывать завещание и не сразу поняли, что отправляют в утиль не бесполезную ржавую палку, а богатого наследника. Эх, хотел бы я полюбоваться на их роже, А еще посмотреть, как все эти высокомерные мастера на цыпочках круги вокруг водят. А ведь моя мелкая, когда мы только познакомились, даже толком не понимала, что я закрываю дыру в ее душе. То есть, по-хорошему, просто приютила у себя ржавый дрын. И еще точно! Она видит во мне равного. И я уже как-то к этому привык. Быть не просто оружием своего мастера, но и полноправным партнером, А не только привычно подчиняться чужой воле, пусть даже и более опытному и мудрому. А деньги? А что деньги? Жили без этого наследства и еще проживем. Сами скоро неплохо сможем зарабатывать. Главное, душа у Ирины зарубцевалась. А все остальное так — фигня. Я закрыла глаза и попыталась расслабиться. Мик ушёл со своей теткой, и они уже минут пятнадцать о чем то переговаривались у дальней двери. А я... А что я? Я все понимаю. И если он решит сейчас уйти, слова не скажу, потому что права не имею. Это из-за меня он вляпался в трибунал. И вообще, что-то со мной явно неправильно по их незыблемым законам. А если в следующий раз мы погибнем из-за моих закидонов и инстинктов? Лучше я тихо сдохну в одиночестве, чем потащу его за собой. Кажется, я понимаю его прежнего мастера. Понимаю, почему она его отбросила. Если для меня шансов нет, пусть он выживет. Не смей даже думать. Неожиданно зло прошипели мне прямо в ухо. а потом, как следует, встряхнули. «С чего ты взяла, что я покорной овечкой вернусь в клан и оставлю тебя одну, и после этого смогу спокойно продолжить жить?» Он очень выразительно гневно замолчал, а потом уже спокойнее выдал. «Неужели в твоих глазах я такая мерзкая сволочь?» Мик слегка улыбнулся, чуть разряжая обстановку. «Ага, очень мерзкая». Я прильнула к нему и уже привычно спрятала лицо у него на груди. А если там и были слезы, никто теперь не увидит. Трясёшь, как грушу. Я язык себе прикусила. Стало так тепло и уже не страшно. вдвоем то Молодушно, конечно, радоваться тому, что это теперь не только мои проблемы. Но по-другому у меня не получалось. Соберись. Когда нам слово дадут, ты передашь его мне. Я уже придумал, как нам вывернуться, поняла? Главное, держись уверенно, не мямли, верь в свои слова и наши силы. Члены комиссии, конечно, не дознаватели, но цвирки тертые Почувствуют слабину, воржу перетрут. Есть мой генерал. Я вытерла слезы и усилием воли переключилась в боевой режим. Как-никак я педагог, а семиклассники в любой питерской школе любому трибуналу фору дадут. Ничего, усмиряла же. Ровно через полчаса я самым независимым и невозмутимым видом сидела на скамье, установленной в центре круглого зала, и смотрела на такого же собранного невозмутимого Мика, четко проговаривающего свои аргументы. четко и нудно. Но, наверное, так надо. Согласно всем известным данным, в ауре существа, душа которого готова покинуть тело, всегда присутствует метка смерти. Видеть эти метки может обученный мастер или оружие. На объекте нашей охоты тоже присутствовала метка, но она мерцала, то пропадала, то вновь возникала. Мик незаметно перевел дух и продолжил: Согласно трактатам, написанным еще про родителями и переданным потомкам без единого исправленного слова, такое поведение метки означает, что судьба объекта еще не решена. «И вы решили вершить судьбу сами?» Насмешливо с издевкой спросил один из судей. «Нет, мы решили как можно эффективнее выполнить наш долг, объект самоубийца, что вы можете легко увидеть в описании задания. Как почтенная комиссия знает, при подобной смерти появляется множество тварей скверны разных уровней». и очень часто даже опытные профессионалы не способны выловить их всех, особенно если они сразу разбегаются. Также известно, что множество тварей в душах других существ порождает сама смерть, и умирающий сам не является носителем. С учетом мерцающей метки я считаю, что нами был выбран оптимальный вариант. «То есть, если бы метка не мерцала, никаких действий по спасению вы бы не предприняли?» Удивленно поинтересовалась еще одна женщина из комиссии. «Да», — серьезно кивнул Микаэль. «Мы молоды, но вполне адекватны, и никогда не стали бы нарушать постулаты призмы, тем более зная, что за каждым нашим шагом следит комиссия». Да и все мы прекрасно знаем, что в ином случае спасение объекта было бы бесполезно. Ведь тот, кому суждено умереть, все равно умрет Через минуту, час, максимум день. А вот это он сказал не столько для них, сколько для меня. Но я и не собиралась спорить. Только сейчас, проанализировав случившееся, я понимаю, что эта самая мерцающая метка избила меня с толку. Хотя я даже не знала, что это такое. А иначе? Да, было бы жалко, горько, досадно, больно, но это был бы чужой выбор, повлиять на который никто не имеет права. «Очень неоднозначная ситуация. Комиссия удаляется в зал закрытого голосования», — объявил тем временем представительный дядька в бордовой мантии. И все двенадцать заседателей дружно встали и потянулись к боковой двери, что-то обсуждая между собой в полголоса. Судя по тем взглядам, что они на нас бросали, шансы у нас есть, но их, как бы так сказать, немного. Не дергайся. Мик сел рядом со мной и приобнял меня за плечи. Потом досадливо встряхнулся, стянул куртку и укутал. И даже не посмотрел на оставшихся в зале зрителей, среди которых была его тетка вместе со своими тремя оружиями. А вот я не выдержала и скосила на них глаза. — Мрелла хмыкнула и сказала что-то Гейру. Он изобразил каменную физиономию, но в глазах блеснуло что-то отдаленно похожее на одобрение. Прошло, наверное, с полчаса, и из-за двери до нас иногда доносились особенно громкие возгласы. Видимо, голосовали там бурно. Мы сидели как на иголках. Я кожей чувствовала, как нарастает в воздухе напряжение, как напрягся рядом со мной миг. Может, я ошибаюсь, но мне кажется... Он собирается прорываться с боем, если... Минуты капали в вечность медленно, как загустевший сироп. Дверь медленно открылась. Комиссия вернулась в зал. Мастера один за одним прошли к столу. Сели на свои места и посмотрели на нас. Напряжение сорвалось с кончика иглы, и хрустальным шаром разбилось на множество мелких осколков. Шесть голосов за то, чтобы принять результат, и шесть против. Поскольку для положительного разрешения вопроса необходим решающий перевес, комиссия постановила.